Глава 55. Вита. Как я и предполагала, алое платье без бретелей село по фигуре идеально, визуально увеличив грудь и удлинив ноги. По такому случаю пришлось достать черные туфли на высокой шпильке, которые я тщательно берегла и не носила с выпускного в школе. Волосы оставила распущенными, лишь слегка начасав их на макушке, а на лицо нанесла вечерний яркий макияж, используя черный карандаш для глаз и красную помаду. Смотрела на себя в зеркало и видела совсем незнакомую девушку, которая уже точно не была скромной студенткой, живущей с дедушкой в лесу. Через отражение на меня смотрела сексуальная молодая женщина, внешний вид которой во все горло кричал «Трахни меня!» и «Я стерва!» Хорошо, что Вениамин уже лег спать, иначе его точно бы удар хватил. Записку для деда я оставила в кухне на столе, чтобы он не волновался за меня а сама по-тихому выскользнула из дома и направилась навстречу приключениям. Честно не отдавала отчета своим действиям. И меня совсем не мучила совесть за то, что в термос кофе, который любезно отнесла своим охранникам час назад, я щедро насыпала сонного порошка. Не думала я и о последствиях того, что позвонила Аркаше и попросила его приехать. Вообще на общество парня мне было плевать. Просто хотела, чтобы он отвез меня в клуб, где тусовались мои одногруппники. Оборотня мирно дрыхли в машине, и, проходя них, я не сдержалась и показала им язык. Не знала, сколько именно продлится действие порошка, но очень надеялась на то, что успею вернуться домой до того, как мужчины проснутся и поймут, что же произошло. Парень ожидал меня в условленном месте, о капот своего ларгуса. И, судя по множеству окурков под ногами, был он очень взволнован. Стоило мне приблизиться, как от Аркаша запахло не только табаком и одеколоном, с которым парнишка явно переборщил, но и возбуждением, почувствовав которое, моя кошечка брезгливо ощетинилась, выражая протест и нежелание подпускать к себе чужого мужика на близкое расстояние. Я со своей звериной натурой была солидарна. Аркадий не подходил на роль того, с кем можно было бы забыться. Да и честно признаться... Пока собиралась, немного перегорела в плане такой кардинальной мести Джейсу. Я ведь не шлюха, чтобы со всеми подряд трахаться, а вот в веселье и общении с друзьями ничего плохого или преступного не видела. Раз Джейс занят, то мне тоже стоило сменить обстановку и немного развлечься. Прекрасно выглядишь, хрипло произнес Аркадий и галантно открыл для меня дверцу авто. Спасибо, улыбнулась в ответ, скидывая с ног кеды. На шпильках по проселочной дороге я бы ноги себе переломала, поэтому благоразумно решила переобуться в машине. «Можем поехать ко мне и посмотреть какой-нибудь фильм, или...» «Едем в Агат», – скомандовала, осадив чрезмерно шустрого парня, который решил не терять время даром и сразу затащить меня сначала к себе домой, а потом уж и в постель. «Вид, в Агате сейчас не протолкнуться, да и столик надо было заранее заказывать». Недовольно сказал, трогаясь с места. «Может, в кино тогда сходим, раз ко мне домой идти-то боишься?» «Я не боюсь. Просто мы с одногруппниками окончание сессии сегодня празднуем, как раз-таки в Агате. Думала, составишь мне компанию, как друг». Судя по выражению лица, друга Маркаша сегодня быть не хотел. Но большего я ему, увы, предложить не могла. «А раньше предупредить ты не могла? Или просто денег на такси нет?» Постарался улыбнуться, но вышло как-то нервно и совсем неестественно. «Если тебя что-то не устраивает, можешь высадить меня прямо здесь!» Рявкнула в ответ и схватилась за ручку, готовая выскочить из авто в любую секунду. «Оправдываться еще перед одним мужиком, считающим, что я ему что-то там должна, и я точно не собиралась!» «Что с тобой? Ты сама на себя не похожа! Что-то случилось? Я могу чем-то помочь!» Все нормально!» «Окей, не хочешь говорить, не надо». Дальше мы ехали молча. Я смотрела в окно, а Аркаша напряженно следил за дорогой. Из колонок доносился приятный голос певицы, который своей грустной песней заставляла все внутри сжиматься от боли. Каждое слово, подобно пули, пронзало сердце. И вскоре я просто не выдержала и отключила магнитолу, предпочтя оставшийся путь проехать в полной тишине. Возможно ли то, что я совершила ошибку и поспешила с выводами? Какова вероятность того, что мне ответила не одна из любовниц Джейса, а та, с кем его связывают деловые отношения, а не постель? Пока я была не готова выяснять правду, и поэтому отправила номер Джейса в черный список, на случай, если мужчина вдруг в очередной раз захочет написать или позвонить, чтобы объясниться. Мне 21 год» и у меня никогда не было серьезных отношений с мужчиной. Я не знала, как нужно правильно себя вести и как реагировать на свою жгучую, рвущую на части ревность. Я не верила Джейсу. Хотела, но не могла поверить, что взрослый мужчина, у которого есть деньги и власть, мог ради меня поменять свои привычки. Не так давно Джейс сказал, что не любит меня. А ведь если нет чувств, то и совесть из-за измен вряд ли станет мучить. «Извини, но в клуб я с тобой не пойду», — глухо произнес Аркадий, когда припарковался возле здания с мерцающей вывеской Агат. «Дай знать, если вдруг передумаешь и захочешь пообщаться со мной не как с другом. Будь осторожна, Вита». Уговаривать парня не стало. Он явно планировал по-другому провести этот вечер и ночь. Но я точно была не настроена на романтические свидания. Быстро попрощалась с Аркадием и выскочила на улицу, попутно набирая номер старосты группы, чтобы та вышла меня встретить на входе. Охранник, проверяющий содержимое моего рюкзака, был очень удивлен, заметив внутри вместо запрещенных предметов старенькие кеды, но тактично промолчал. А вот Зибнова, будучи уже в веселеньком расположении духа, завидев меня, завопила, как сумасшедшая, привлекая к моей персоне излишнее внимание». И девушка вела себя слишком эмоционально не от того, что была рада меня видеть, а просто не ожидала, что я вообще притащусь в клуб, да еще в таком виде. Остальные одногруппники тоже оценили мое перевоплощение и даже начали спорить насчет того, сколько же на самом деле стоило надетое на меня платье. Я же в этот момент не чувствовала себя звездой вечеринки, а скорее была гадким утёнком, который натянул на себя красивую змеиную шкурку и теперь выглядел весьма смешно и нелепо. Да и плевать. Какое мне вообще дело до того, что обо мне думают эти люди? Они ведь даже не знают, кем на самом деле я являюсь. Конечно, без Кати было сложно. Но я заставила себя прекратить думать о чем-либо и просто начать веселиться.